а кулачок бумаги развернул его и протянул трактирщику. — Вы правы, — сказал он. — Прочтите. Теннердье взял бумажку и прочел. — "Монрель Приморский, 25 марта 1823 года. Господин Теннердье, отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены. Уважающие вас...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 а правый подобрал палку, лежавшую на земле. Тенардье принял во внимание увесистость дубинки и уединенность местности. Человек углубился с девочкой в лес, а задаченный кабачек не тронулся с места. Они уходили все дальше. Тенардье глядел на широкие, чуть согнутые плечи незнакомца и на его внушительные кулаки.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 Время от времени незнакомец оборачивался, чтобы удостовериться, не следит ли кто за ними. Внезапно он заметил Теннердье. Тогда он быстро углубился с Козеттой в кустарник, в котором легко было скрыться. — Тут ты пропасть! — воскликнул тенардье и ускорил шаг. Густота кустарника принудила его близко подойти к ним. Войдя в самую чащу, незнакомец обернулся.